Глава 39. Но не успел князь уехать обратно, как их нагнал священник Григорий. Увидев замерзшего наставника, княгиня переполошилась. Что случилось? Тот, с трудом разжимая сведенные от мороза губы, пролепетал. Здраво будь, княгиня, Бог в помощь. Не отвечая на приветствие, она спросила, что случилось, что с Киевом? «Ничего», – удивился священник, и – «я решил с твоей милостью поехать». Ольга обмякла, фу, напугал. «Возьмите его в тепло, разотрите чем, да напоите, не часа час с легкого морозца». Челядники помогли замерзшему священнику сползти с коня, действительно растерли, напоили и уложили под гору теплых накидок приходить в себя. Григорий лежал, стуча зубами, и размышлял о том, насколько изменилось отношение к нему княгине. Стоило той отъехать от Киева подальше. Совсем недавно она не посмела бы так говорить со своим наставником. Вот что значит варвары. Чуть в сторону, и уже все забыто. Священник горестно вздохнул и снова зашептал молитву, прося Господа о помощи в преодолении всех препятствий. Долго ли лежал, он не смог сказать. Но, услышав скрип снега, под чьими-то ногами сел на ложе. А вдруг княгиня? Огонь в очаге, устроенном посреди большого княжеского шатра, горел в полную силу. Значит, это не челядь дрова подкладывала. В свитце была вставлена трескучая еловая лучина дававшая неровный свет яркие угольки от нее падали в корыце с водой чуть булькали шипели и умирали вошла не княгиня такой же быстрый шаг был у ее сына князя святослава князь молод но крепок и очень похож на мать те же насмешливые синие глаза та же гибкость и быстрота в движениях до гибели отца он сидел в новгороде точно набирая сил. Куда теперь денется? Оно как захочет взять власть себе. Григорий почувствовал беспокойство. Молодой князь смотрел насмешливо и не вполне приветливо. Ну, очухался? Чего ж в киевском тереме не сиделась? Княгиня не без тебя обойдется, небось. В другую веру крестить некому, а волхвам христианка не надобно не дожидаясь ответа от потерявшего дар речи Григория, Святослав сел, вытянул ноги в красных Сафьяновых сапогах. Священник почему-то подумал, как он не мерзнет в такой легкой одежде. Эти русы не боялись жгучих морозов, от которых так страдал Григорий. Со всем остальным он еще мог мириться. Привык к русским баням, привык к грубым тканям одежды, постепенно даже нашел свою прелесть в мягком льне. Забыл про шелка, стал пить меды вместо вина, но переносить морозы так и не научился. Поэтому полгода для священника превращались в сущий кошмар. Он на несколько минут выскакивал на улицу, стараясь дышать в рукавицу, убеждался, что снег не для него, и возвращался обратно. Сначала княгиня и ее окружение даже смеялись над незадачливым греком. Потом привыкли и перестали обращать внимание. А сам Григорий становился на зимний период затворником. Только большая необходимость могла заставить его пуститься в такое далекое путешествие по морозам. Все вокруг говорили, что и мороза-то нет. Так подмораживает только. Но от их дыхания шел пар а снег под ногами скрипел. Григорий выбрался из-под горы шкур, наваленных на него челядниками, и теперь зябко поеживался, решая, не залезть ли обратно. А Святослав сидел в распахнутой на груди рубахи только накинув на плечи шубу. И священник не хотел показывать, что от оставленного незавешенным входа сильно дует. Он уже пришел в себя и решил, что надо постараться вернуть сына княгини обратно в Новгород, иначе, оставшись в Киеве, тот будет оказывать на мать влияние даже большее, чем его отец. Григорий очень мало знал Святослава и сам не мог бы объяснить, почему чувствует исходящую от молодого князя угрозу. Может, из-за насмешливых глаз князь чувствует свою силу, и все вокруг тоже. Священник мысленно ужаснулся. Если Святослав решит взять власть, плакали все его планы. И тут же возразил. Надо попытаться обратить к истинной вере самого молодого князя. Его ум еще способен впитать новые слова, новые мысли. Княгине нужна духовная поддержка. Слишком тяжелыми были последние месяцы, слишком много сопротив Божьей воли сделаны. Святослав изумленно уставился на священника. Потом вдруг шагнул к меховому пологу у входа, опустил его и сел на место, все так же насмешливо блестя синими глазами. Вопрос, заданный им, вызвал у священника неприятное удивление. «Что ты знаешь о нашей вере?» Григорий пожал плечами. Вести теологические споры с молодым князем он не собирался. Святослав снова встал и взволнованно прошелся по шатру. «Ты хоть раз был на капище?» — говорил с волхвами. Этот вопрос уже возмутил Григория. Тот слегка обиженно поджал губы. «Не пристало». Договорить не успел. Князь впился в него горящими глазами. «Вот и оно!» Не пристало. Предлагаешь сменить веру, а той, что есть, ничего не ведаешь. Нашим знаниям тьмы лет, а ты вместо них предлагаешь те, каким во много раз меньше. Веру предков бросить? Что после того с Русью станет? И вдруг князя точно подменили. Что-то для себя он решил, потому что вдруг круто повернулся и уже от выхода бросил священнику. Ежели княгиню крестили, ладно, остальных не тронь, не позволю. Княгиня-женщина, хотя и сильная, пусть хозяйством занимается, в том вера не помеха, а в дружину не пущу. Уже подняв полок, вдруг усмехнулся. А сунешься, удавлю своими руками. Глядя на резко опустившийся полок, Григорий вполне поверил, что так и будет. Немного погодя, шатер пришел с поленями челедин, потом сама княгиня. Ее вопрос объяснил Григорию все. Святослав в Киев возвращается, сказал, что и ты с ним. Зачем приезжал-то? Священник вспомнил бешеные глаза князя и решил уехать от греха подальше. А на вопрос княгине промямлил. Помнилось, что помощь нужна. Помощь? Ольга недоуменно смотрела на закутанного в шубы наставника, с трудом удерживаясь от смеха. Меньше всего Григорию хотелось возвращаться в Киев в обществе молодого князя. Но тот навязывать свою компанию не стал, а скакал вперед, отправив священника с обозом, везшим дань. Григорий ехал и размышлял, что теперь делать. Ясно, что Святослав не даст даже попытаться крестить Русичей. Это жестче самого Игоря. Старый князь сразу объяснил священнику, что возражать против его бесед с женой не будет. Но если тот сунется дальше, пусть пеняет на себя. Новый почти повторил слова отца но еще и пообещал удавить в случае нарушения запрета. Миссия срывалась. Григорий, забыв о смирении, мысленно костерил варваров, но решил не отступать. Вода камень точит, придет и его время. Святослав вернулся в Киев, а княгиня-мать продолжила свою поездку по подвластным землям. Такого славяне еще не видели. Женщина выполняла мужскую работу. Княгиня вела себя как князь. Не видели, но приняли, подчинились. Почувствовав железную волю и разумность. Княгиня не просто установила размеры дани и место ее сбора. Она сделала большее. Определила свои земли на древлянских. Определила по праву победителя ничего не сказав об этом воеводе Свинельду. Весь остаток зимы и начало весны Ольга провела в разъездах по бывшей земле князя Мала, где договариваясь, где снова угрожая, а где и не спрашивая древлян. Поляна, на которой волчица увидела женщину, стала владением княгини. Но волчице было все равно. Неожиданная помощь в самое морозное время помогла ей продержаться. Потом была удачная охота, и весной она уже сама повела стаю взамен андрехлевшего вожака. Ольга вернулась в Киев только на лето. Она была занята с утра до вечера. Распоряжалась отправкой Дани, устраивала новые медуши, следила за пашней, занималась стройкой. Люди видели перед собой прежнюю волевую и разумную княгиню. И никто не знал, что тлел внутри ее огонек сомнения. Привезут ли осенью древляне дань, как договорено? Не придется ли снова воевать их земли? Тем более, что осенью и зимой княгиня собиралась также объехать Новгородские и Плесковские земли. Григорий наблюдал за своей подопечной гадая, что теперь она замыслила. Казалось, Ольга забыла о искоростине и загубленных жизнях древлян. Думала только об устройстве новых ловищ, становищ, собирается в полюде по северным землям, чего никогда не делали киевские князья.